Глава седьмая. Великий князь московский. Вернулся Василий Васильевич из Владимира, как и обещал, к самой Пасхе в Страстную субботу. Приехал больным немного. О том, что 31 марта умер митрополит Иона, и о похоронах его он уже знал. «Богомольца то моего!» — Господь призвал к себе, Молвил он печально, когда Иван вошел к нему в опочивальню. «Такова уж воля Божья!» Ветх телом был владыка, не по годам, болести его одолели, сказал со вздохом Иван и, поцеловав руку отца, спросил, поздоровали, доехал, государь. Доехал по милости Божией добре, только малость не дужится мне что-то. Василий Васильевич лежал на постели, его знобило. Он кутался в соболье одеяло, а возле него, ближе к окну, сидел дьяк Степан Тимофеевич Бородатый. Сам вот По вине своей занемок, — возразил отцу Иван. Сказывал я с тобе, что Юрий и один все управит. Молил тебя не садись сам на коня. Да ведал я что рати не будет. А мир-то мыслил, без меня трудно для Юрия. Веселая усмешка, заигравшая была на устах старого великого князя, вдруг потухла. — Где же в Успенском-то, — спросил он, — положили владыку. — За левым клиросом против митрополитов Киприана и Фотия, — ответил Иван и добавил с упреком, — не бережешься ты, государь. Поехал ты, а вот холода вдруг, дожди и сырость. Отослал бы с Юрием Степан Тимофеевич, а ты... — Иване мой, — перебил кротко сына Василий Васильевич, словно оправдываясь, — хотел я сам войско вести. Может, в последний раз голос его осекся, он всхлипнул. А Иван сразу все понял и сжал руку отца. Василий Васильевич судорожно вздохнул и добавил с тоской, совсем тихо, почти шепотом, «Как один я с Ивани, да без дела, так думы ко мне идут, все о кончине моей. Чую, смерть уж возле меня ходит, а тут в Москве-то погребение, панихиды». Взволнованный Иван крепко обнял отца и поцеловал. Ты мой государь, а не только родитель мой, — сказал он. И как лучше тебе, так и поступай по желанию своему. Василий Васильевич перекрестился и воскликнул. Господи, укрепи дух мой. Успокоившись, он заговорил вновь. А ты прав был, когда о кулаке-то баял и о новом городе. Уже дьяк Степан Тимофеевич тебе поведает. Кулак-то наш уже увидели в новом городе. «Пошло там смятение», — начал Степан Тимофеевич. «Круль польский, ведь с Золотой Ордой через Новгород и Казань ссылался. Ныне же, господа новгородская, совсем сполошилась, сведов, что мы на Казань ходили, что татары смирились, и что они в Владимире челом били государю нашему Амире, страшаться узрить московские полки возле града своего». «Узрят еще», — «узрят», — сурово сказал Иван, хмуря брови. Двери сии зловредные за приемы от ляхов, литвы и немцев навек. «В новом городе, государь», — воскликнул Степан Тимофеевич, — «все меньшие за нас пойдут против господы. Так будет, как при Александре Невском. Даже сей славный князь, против которого поднялись тогда все меньшие, и тот отрешен был навече». «Ну, сему двадцать лет будет», — молвил Василий Васильевич. «Да и Александр-то потом силой». На стол новгородский сел. А ныне князь московский сядет, смеясь, мол, вел Иван, только бы нам еще митрополита нового избрать. — А нам избирать-то его не надо, — перебил сына Василий Васильевич. В бозе почивший святитель Иона, сказывал мне, что избрал себе заместником отца Феодосия, архиепископа Ростовского. Отцы наши духовные осем ведают, и собор... Без Царьграда мыслю созовут в Борзе. «Ныне нам Царьграду челом более не бить», — добавил Иван. «Сама церковь наша, своего русского митрополита, рукополагать будет». Взглянув сбоку на отца, Иван увидел, что великий князь побледнел от усталости и промолвил ну, «Довольно о делах нам говорить». «Притомился ты, отдохнуть тебе надобно». «Мыслил я с отвери да о духовной тесте своего». Дней с тобой совет держать, но лучше о всем подумаем утре с боярами ближними. Весна этот год на редкость дружная. К девятнадцатому апреля, на третью неделю после Пасхи от снега и следов не осталось, даже во врагах. Кругом зеленеет трава светлой молодой зеленью, а с ясного голубого неба чаще доносятся звонкие крики гусей и красивое трубное курлыканье журавлей. Московские сады и рощицы, спешно распуская сережки берез и ольхи, пушась серебристыми шариками вербы и развертывая первые клейки и листочки, радостно звенят птичьими голосами. Погода все эти дни стоит такая ясная, а воздух такой легкий и свежий, что Василий Васильевич как-то сразу окреп и повеселел. Сегодня после праздничного завтрака захотел он погреться в горячих лучах весеннего солнышка, По его приказу дворецкий велел расставить с южной стороны на гульбищах скамьи для всего его семейства. Великий князь был весел и оживлен. — От тополей-то дух какой, а? — говорил он радостно. — Дух-то такой легкий. — А ты, Иване, сношеньку да внука моего в заперти доржишь. Приезжай-ка с ними для ради праздника в Красное Село, либо в Занеглименье в рощах погулять, да и братьев молодших с собой возьми. «И я с тобой, сыночек!» — воскликнула Марья Ярославна, и, обратясь к дворецкому, добавила, «Ну-ка, Данилушка, собери все борзо». Довели снарядить две колымаги, что поболее, а коней впряги с мирных. С детьми ведь поедем. «Слушаю, государыня», — кланяясь, — сказал Данила Константинович, и спросил нерешительно, «Можно моей лучшей тобе, государыня, в поезде быть?» Пусть, пусть едет, живо! Откликнулась Мариушка, обнимая свекровь. Мы с ней из одуванчиков венки плести будем для Ванюшеньки. Он ведь цветов-то никогда еще не видел. Поезд вышел большой. За Коломагами ехали еще три телеги с челядью дворской, груженные снедью всякой и питьем. Была еще и стража конная. Ехать было решено в Занеглименье в березовую рощу, что недалеко от Бабкиной подмосковной. Иван же с Юрием и Курицыным ехали верхами. С ними были стременные, из которых выделялся Савушка, рослый плечистый парень, новый стремянный Ивана, взятый вместо состарившегося Илейки. Он, как и сам молодой государь, может гнуть толстые железные прутья и рвать пополам утиральники. Почти от самого красного крыльца Иван сразу погнал вперед к Боровицким воротам. «Мы только мы новую церковь осмотрим, — крикнул он матери, — догоним потом. Это была каменная церковь Рождества Ивана Предтечи у самых Боровицких ворот, которую этим летом заложил Василь Васильевич вместо деревянной, совсем обветшалой. — Сказывает государь, — заметил Ивану дьяк Федор Васильевич, что сия церква на Москве построена. На всем месте бор был, и та церковь в том бору была. Соборная она была при Петре Митрополите. Тут же и двор митрополичий был, где ныне двор князя Иван Юрьевича. Они внимательно осмотрели постройку. Стены были до конца уж доведены, и каменщики клали перекрытие. Ивану не понравился этот храм, хотя и была соблюдена в нем соразмерность частей. — Нет, Федор Васильевич, — сказывал он курицу, — но не то сие, что видал я в Ростове Великом и в Владимире. Нету в церкви сей того величия или поты, как умеют созидать в камне ростовские и суздальские зодчие. Они выехали в Занеглименье молча и, проехав версты две, пустили лошадей легкой рысцой. В полях пели а мужики, покрикивая и понукая лошадей, кое-где разворачивали сахами-косулями прошлогоднюю щетину жневья подовез, чтобы спеть дома и посеять. Грачи, важно переваливаясь на ходу, следовали за пахарем, выклевывая червей и личинок. Меж этих важных птиц сновали юркие скворцы, ловко перехватывая добычу и на свою долю. — Вот так и мы за каждым пахарем ходим, — усмехнувшись, — сказал Иван. — Недаром народ-то бает один с сошкой, а семеро с ложкой. — Ну вот и надо бы всех пахать заставить, — воскликнул Юрий. «Всяк бы собя сам кормил». Иван громко рассмеялся, «а кто бы горшки делал?» спросил он весело, «кто бы серпы до да косы ковал, сохи бы ладил, кто бы в конниках был и от татар Русь ограждал?» Все смеялись в ответ на эти вопросы. И Юрий тоже, смеясь, спросил брата, «что ж тогда, прочим-то, деять надобно, дабы сирот не обижать?» Иван перестал смеяться, сказал твердо, «всякому надобно свое деять» что он ведает и умеет. Тогда никому обиды не будет, а всем польза. Вон там, государь, — крикнул Савушка, — и поезд государь наших видать. Вишь там, кроще-то поближе, колымаги их не едут, а коло них конная стража. А ну-ка, кто скорее к ним догонит? — воскликнул Иван и погнал коня. Месяце мая в третий день назначено было открытие Священного собора для избрания нового митрополита всей Руси. Иван поехал в колымаги, сопровождая недомогавшего отца. По дороге к каменным митрополичьим покоям Иван снова заговорил с отцом о выборах. Отец, молвил он сурово, ты сказал, что покойный владыка сам себе избрал заместника. Без тебя сие наметил митрополит. Нет, сыночек, нет, торопливо ответил Василий Васильевич, как можно сие деять без государя? Он меня просил о Феодосии. И я его мольбу принял, и владыки о сём ведают. Иван успокоился и сказал с улыбкой. «Помни, я с бабка мне отроку еще наказывала. Богу молись, а попам не верь. Не все ведь такие доброхоты нам, как был святитель Иона. Надо бы, чтобы церковь во всем послушна была государю московскому. И могли бы мы государствовать властно для пользы всей Руси». Ворогов наших надобно смирять не только мечом, а и крестом. Митрополит же силу имеет целое княжество от церкви отлучить, прекратить в нем все треба церковные и даже звон колокольный. «Истина сие, сынок, истина!» – подтвердил Василий Васильевич. «Князю и митрополиту надо за един быти. Для всякого князя тяжко, роптание, народное, а народ не токмо возробщит, а и князя своего покинет» коль у него не будет единомыслия с митрополитом, или когда негде будет ни детей крестить, ни мертвецов отпевать, не может христианин-то без покаяния и приобщения святых тайн жить, не может милости Божией лишиться в жизни земной и небесной. Коломага остановилась у митрополитчих хором. Иван, помогая выйти отцу, шепнул ему, «На соборе-то я с глаза и уши насторожу». Владыки, почтительно ожидавшие государей на дворе возле самого красного крыльца, окружили их с приветствиями и повели во владычную палату. Тотчас же начался торжественный молебен, после которого все воссели на скамьи полукругом возле княжих столов, поставленных у стены против главных входных дверей. На передних местах сидели архиепископы и епископы русские, Филипп Суздальский, Ефросин Рязанский Геронтий Коломенский и Васян Сарайский. Примечание. Епископ Сарайский, глава русской православной епархии, существовавшей в Сарае до 1460 года. Конец примечания. Все они были владыки московской земли, не было только никого от Новгорода Великого и от Тверского Великого княжества. Это встревожило Ивана. Он сидел молча и неподвижно, и лицо его было спокойно. Казалось, что смотрит он на все безучастно и холодно. Но вот поднялись два протопопа и объявили, что прибыли с грамотами. Один от архиепископа Новгородского, другой от епископа Тверского. Иван вздохнул легче, но все же с беспокойством думал, как владыки этих двух от Москвы независимых земель отнесутся к выбору Феодосия» и к великому князю московскому. Один из спартопопов развернул и стал читать грамоту за подписью обоих владык. Ну, после молитв и приветственных обращений к собору Иван услышал об избрании митрополита всей Руси такие слова. «Кого восхощет Господь Бог и Пречистая Матерь Его, и великие чудотворцы, и господин наш князь великий Василь Васильевич, и братья наша епископы русские и иже с ними священный собор, тот и будет наш митрополит. Едва улыбка мелькнула на устах Ивана, и не слушает он далее. Ясно ему, что власть московского князя в делах церкви непоколебима. После Бога-то они государя своего на второе место ставят. С удовлетворением прошептал он на ухо отцу, когда председательствующий на соборе епископ обратил слово свое ко всем присутствующим. В лето 1462 весна выдалась поздняя, студеная, а марта первого на самый Новый год мороз ударил такой, какого и в январе не бывало. Да и ныне холода стоят, а ведь пятый уж день после сорока мучеников. Но не только жаворонков не слыхать, а и грачей не видать. Лежит кругом еще снег крепко. И лед на Москве-реке нигде не двинулся. Такая погода на пользу Василий Васильевичу. Не страдает он от сырости весенней. Но душа у него неспокойна. Только что схвачены были за злоумышление дети боярские князя Боровского и привезены в Москву. Это так взволновало великого князя, что за ним он и слег в постель. Думу о делах этих думали в опочивальне великого князя где собрались Иван и Юрий, а из ближних бояр только князья Патрикеевы и Риполовские, да дьяки Федор Васильевич Курицын и Степан Тимофеевич Бородатый. О поймании боярских детей князя Василия Ярославича докладывал Курицын, которому Иван еще в прошлом году розыск вести по этому делу повелел. Иван все уже знал о заговоре и не слушал теперь дьяка, Он думал о том, что вот опять готова была начаться новая смута в случае побега дяди его Василия Ярославича в Литву или к татарам. Перед глазами его, как в видении сна, прошла вся борьба с шемякой. Увидел он снова все сожженные и ограбленные деревни, беженцев от смерти лютой бегущих и от полона, который еще горше, чем сама смерть. «Будто от татар бегал народ от своих князей русских», беззвучно прошептал он. И я там на Кокшанге-реке, городки и сёла и полон брал. И враз вспомнилось ему, как среди лесов гонит полон стража его. Маленькие лохматые лошадёнки по льду реки волокут дровни со всяким харчем и жалким именишком, За обозом понуро идут мужики и парни, жонки и девки. Кому радость, а им слезы слышит он слова Илейки. «Наигорше всего ведь с родной землей расставаться». Вот Жонка причитать начала, а мужики и парни молчат, только потемнели от злобы. Уследил Илейка, что глядит Иван на полон, и молвил, словно железом каленым прыжок, «Глянь, государь, как вон там олотка убивается! Может, по ласке мужней, а может, по дитю малому!» Вздрогнул Иван, очнулся от дум и слышит, как дьяк Курицын говорит, «А пойманное...» всем воровстве и злодействе, боярские дети, человек 27. А наиглавные злодеи из них — Володя Давыдов, Парфен Бреин, Лука Пасиньев, Назар Симкин, Иван Хабар, Петр Маслов, Семен Беспалов и Александр Овчинников. Прочие же подручные их кое. Дияк оборвал свою речь, взглянув на Ивана. Тот тяжело дышал, задыхаясь от гнева, брови его резко сошлись, Глаза совсем почернели и остановились. Ивану хотелось кричать от гнева и топать ногами, но он молчал, стискивая зубы и угашая огонь, полыхавший в груди его. Но бояре все, видя на бледным и неотводящим глаз от молодого государя, тоже обратили на него свои взоры. Непонятный страх и смятение входили в душу всем от непереносимого леденящего взгляда юного государя. От внезапного страшного молчания и Василь Васильевича охватила какая-то тревога. «По что молчите все?» — спросил он в волнении, приподнимаясь на ложе. Иван оглядел присутствующих и неожиданно для всех внятно отчеканил. «Казнить злодеев немилостиво! На лобке липовом волочите их по льду Москвы реки, привязав коням к хвосту. Всех бить кнутьем всенародно!» иным из них отсечь руки или ноги, иным носы урезать, а наибольшим ворам головы стечь. Он замолчал, слова его были так тверды, что никто не осмелился ничего возразить. Страшные же глаза Ивана медленно и строго оглядывали всех в жуткой тишине, будто желая прочесть в душе каждого. Молчал и Василий Васильевич, но пересилив волнение свое, Он спросил сына, а не вельми ли тяжко сие наказание? «Государь», — тем же твердым голосом сказал Иван, — «а ты забыл про Шемяку? По что злодеев, врагов своих, поощрять на кровь и разорение народное? Ведь бежал бы в Литву князь Василий Ярославич, как надумали его дети боярские, аль к татарам, и пришел бы с ними вместе Русь зорить и грабить, полоны и мать» да и другие удельные тоже всему рады были бы, помогли бы дяде моему. Снова тишина и молчание настали в опочивальне великого князя. Ждали все, что скажет Василий Васильевич. Великий князь, сдвинув брови, напряженно думал и, видимо, волновался. «Господи, прости грехи мои!» Наконец заговорил он, крестясь, «не для ради злобы сие согрешение. Василий Васильевич смолк от волнения, но, овладев собой, громко заключил. "Ин будь, сынок, по-твоему! Колесие для ради пользы государству, для ради его крепости!» Великий князь запотел от усталости и, отерев лоб, бессильно откинулся на подушке. 23 марта ужаснулся народ на Москве от казни невиданных, которые на льду Москвы-реки происходили содрогнулись все от воплей и криков истязуемых, от крови людской, что лилась в изобилие, аллея страшными пятнами на снегу и на льду реки. Пошло в народе раптание, что грешное дело государи свершают в канун Благовещения, людей казнят, да казнят казнями на Москве невиданными. Дошел этот ропот и до хором княжих, до княгинь дошел через слуг дворских, и замерли все в страхе и ужасе, А Марьюшка бросилась к Ивану в покое его, но у дверей орабела вдруг и остановилась. Потом отворила двери, неслышно, и вошла. Видит Иван на коленях стоит перед кивотом и шепчет громко, истово крестясь, «Прости меня, Господи, грешного! Прости меня, Господи, за муки их! Не для ради злобы и гнева сие, а для ради блага всея Руси, Господи!» Кланяется земно Иван. Ниц на полу простираясь встает опять на колени и снова шепчет то же самое с болью душевной. Страшно вдруг стало Марьюшке, но страшнее рассказов дворских оказнях и не выдержав крикнула она громко Иване. Вздрогнул Иван, вскочил на ноги и оглянулся. Марьюшка бросилась к мужу протянув руки, но взглянув в глаза ему, обмерла вдруг и упала у ног его. Взволнованный и встревоженный Иван поднял ее, как перышко, и посадил осторожно на пристенную лавку рядом с собой, обнимая и лаская ее. Но у Марьюшки, словно у мертвой, падали руки, не держался стан, и свисала голова то в одну, то в другую сторону. «Ужас!» — охватил Ивана. «Марьюшка! Марьюшка!» — в отчаянии повторял Иван, нежно прижимая ее к себе. «Неужто сие за грехи мои? Господи, прости меня!» «Но вот Марьюшка оживать стала!» И, не открывая глаз, но слушая ласковые слова, доверчиво по-детски прижалась к мужу. Марюшка, жива ты! радостно воскликнул Иван. Свет ты мой, благоуханный, радость моя! По что так с тобой содеялась? Губы Марюшки задрожали, и она прошептала, вздрогнув всем телом. Очей твоих испужалась? Очей моих? С удивлением и недоверием спросил Иван. «Во что ж ране ты не пужалась? Ну, поглядишь на меня». Марьюшка нерешительно взглянула на Ивана сквозь ресницы и вдруг, широко раскрыв глаза, улыбнулась ясной веселой улыбкой. «Ты такой, Иванушка, каким всегда со мной!» — молвила она ласково и прижалась щекой к бородатому лицу его. На другой день после утренних часов, еще до завтрака, призвал к себе Ивана Василь Васильевича. Войдя в опочивальню, Иван увидел, что отец совсем ослаб. Лицо его осунулось и потемнело, а волосы как-то необычно прилегли, словно прилипли к голове. «Будь здрав, государь!» — тихо сказал Иван. «А, сыночек!» — слабым голосом ответил Василий Васильевич. «Садись подле меня!» Замолчав, он задумался и двигал бровями, словно что-то вспоминал. «В одной святой обители...» Заговорил он тихо, в какой, запамятовал уж. Некий старец жил, имя его Христофор было. Беседу он имел со мной о государствовании. Из бояр он, а из каких не помню, Иване, и постригся он еще не старым. Василий Васильевич стал кашлять, содрогаясь всем телом. Отдохнув и отерев обильный пот, покрывший крупными каплями его лицо, продолжал... В давние времена сие было. Еще свет Божий не помер в очах моих. Только забыл я совсем про слова его, и ни единого разу не вспоминал их. Ночь же, сна не имея, как бы сквозь дрему монастырь он и, и старца увидел, и беседу с ним в раз вспомнил. Господь на разум вложил мне беседу сию, дабы то беды вести о ней, Великий князь слегка забылся, что же старец-то сказывал, спросил Иван. Василий Васильевич вздрогнул и очнулся. «Старец-то Христофор?» — заговорил он снова. «А вот что! Помни, — сказал он, — государство-то что конь? Спереди пойдешь, затопчет, сзади залегает, а можно идти только вровень с конем, умело им править». Я же завет сей нарушал, Иване. И вот оно, государство-то, и топтало, и легало меня, покуда я вровень с ним не пошел. Василий Васильевич смолк, продолжая о чем-то думать. А я с мыслю, сказал твердый Иван, — не только мы вровень с конем идти надобно, а верхом сесть на него и управлять им твердой рукой. Василий Васильевич слабо усмехнулся. «Легко Иване сказать сие, — молвил он, — а как сесть? Сей конь с норовом, не захочет в узде ходить и сбросить может. Яс в седле крепко сижу, — живо отозвался Иван, — меня не сбросит. Уразумел я, как на стремена ноги опирать и как поводьями править. «Дай тебе Бог! — ласково произнес Василь Васильевич, и, перекрестившись, добавил, — слаб яс зело Иване». Хочу труд жечь у себя на хребте. Может, Господь поможет, поправлюсь. Я Сюка за трудом уж отослал. Знает он в чудовом старце, который хитростям врачеваний научен. Уже несколько дней, как совсем разболелся старый великий князь, пошли по всему телу его гниющие раны, там, где язвы были от сжигания трута. Мечется он в огневице и задыхается от жестокого кашля, В макроте кровь показалась, и раз совсем алая. Соборовался уж Василий Васильевич. Молебно служили о его здравии с зелеными свечами от гроба Господня и возлагали на него частицу камня от горы Голгофы, но ничто не помогает. В тревоге и тоске все семейство великого князя сумрачен и молчалив молодой государь. И только возле Марьюшки своей скорбит он и жалуется – «Тяжко мне с батюшкой моим расставаться!» — шепчет он горестно. «Тяжело мне, Марьюшка!» — осие неизбежно. Но тяжелее ему глядеть на мать. Не отходит она день и ночь от болящего. Онемела будто и слезы только утирает беспрестанно. Марьюшка, глядя на свекровь, горько убивается. Вдруг на пятые сутки повеселела неожиданно Марья Ярославна, а по всем хоромам зашептали радостно, но с опаской, чтобы не сглазить, Полегчало бают государю-то. В субботу попросил Василий Васильевич на ужин баранины жирной, водки и медов. Ел он, хотя и мало, но с удовольствием, и водки выпил из аморского вина. Заснул после трапезы спокойно, но от этого покой настал всюду в княжих хоромах. Легче сразу стало Ивану, повелил он в выздоровление отца. Весело шутили, смеялись они с Марьюшкой, укладывая спать Ванюшеньку а вскоре и сами заснули, без тревоги и боли душевной, впервые за всю эту неделю. Вдруг во втором часу по полуночи шум какой-то пошел. Чудится Ивану сквозь сон, что ходят люди по всем покоям и по сенцам, а иной раз не то какой-то хрип, не то храп, как из трубы длинной татарской каркает или блеет. Открыл глаза, тьма еще темная стоит. Только лампады перед иконами теплются, и видно сквозь сумрак, как рядом спит Марьюшка. В хоромах же не смолкает кругом шелест, шептание и легкий топот. Вдруг страх охватил Ивана, и зубы его лязгнули, стало холодно, руки дрожат. В сей же миг проснулась и Марьюшка, и круглыми испуганными глазами глядит на Ивана, сказать ничего не может. Вот кто-то затопал в сенцах, вот скрипнув... Отворилась дверь, и в сером полумраке узнал седую лохматую голову с курчавой бородой и знакомый с детства голос Васюка всхлипнул во тьме «Иванушка, отходит, государь наш!». Вскочил его, накинул наскоро кафтан на себя, натянул ноговицы с и так побежал за Васюком. «Марьюшка!» — крикнул он из дверей. «Буди мамку, облакайся и приходи!» Вся семья Василия Васильевича была уж в его опочивальне, когда вошел Иван, И тотчас же он услышал истомный голос отца, «Где же Иван? И где же Иван мой?» «Тут я, государь, тут» — глухим голосом откликнулся Иван, и Василий Васильевич успокоился, перестал метаться. Все стоят вокруг него молча, бледные, в страхе и печали. Он же крепко держит руки Марьи Ярославны, словно утопающий, ищет в них опоры и спасения. «Боже мой, Боже мой!» — говорит он тихо и жалостливо — Хаж бы в последний-то смертный час Лик твой, Марюшку увидать. Кривятся губы его от сдержанного рыдания, Но продолжает он, напрягая все силы, И то бя увидать бы, Иване мой, Великий князь московский после меня. И всех вас, детки мои, плачет он, И вдруг громко и молитвенно взывает, Господи, Господи, покарал ты меня люто за грехи мои, Но я не ропщу, а то к мамолю тебя, прости мя, Господи. Смолк внезапно и затих государь, а на лицо его сразу легла смертная тень. В тот же миг вздрогнули все от непереносного горестного вопля «Васенька, Васенька мой!» — скричала Мария Ярославна и упала без чувств возле постели. В конце марта того же года протопоп Архангельского собора отец Алексий служивший еще при митрополите Ионе, а ныне при митрополите Феодосии, записал в церковной книге «На Федоровой неделе князь Великий чая себе облегчение от сухотной болести, повелел себя женщи, же есть обычай болящим сухоткую, и, зажигая труд, ставили его ему на многих местах тела, раны же его от сожжения разгнишися, и быть ему болезнь тяжко» и от болезни той приставися, марта в двадцать седьмой день, в субботу в третий час ночи. В утренний же день в неделю погребен быть в церкви святого архангела Михаила на Москве, и где же все велиции князи рот их лежат. И сидя по нем на великое княжение, по его благословению, сын его старейший, князь великий Иван.